Студия звуковая книга представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Послушайте инсценированный рассказ французского писателя Мориса Леблана Красный шарф. В то утро Выйдя, как обычно, из дому, чтобы отправиться во дворец правосудия. Главный инспектор Ганимар заметил пристранного субъекта, шачающего впереди него по улице Перголезе. Через каждые 50-60 шагов человек этот, бедно одетый в соломенной шляпе, хотя уже стоял ноябрь, нагибался, Чтобы завязать шнурок, поднять тросточку или еще зачем-нибудь, и всякий раз он вытаскивал из кармана и украдкой клал на край тротуара кусочек апельсиновой кожуры. Гнемар был из породы тех проницательных наблюдателей, которых ничто не оставляет безучастными. Они чувствуют удовлетворение лишь постигнув тайную связь явлений. И он начал следить за субъектом. В тот момент, когда тип повернул налево на проспект Гранд Арме, инспектор заметил, что он обменялся знаками с мальчишкой лет 12, шедшим по левой стороне. Через 20 метров субъект нагнулся и подвернул штанину. Очередная корка отметила его путь. Мальчишка тотчас же остановился и мелком нарисовал на соседнем доме белый крест, обведенный кружком. Два странных типа продолжали свою прогулку. Хм. Разрази меня гром, начало многообещающее. Что за чертовщину замыслили эти два клиента? На площади Бове мужчина заколебался. Потом, по-видимому, решившись, он подвернул, а затем откатал обратно обе штанины. Тогда паренек сел на край тротуара напротив солдата, стоявшего на часах перед Министерством внутренних дел. И отметил булыжник двумя крестиками и двумя кружочками. Напротив Елисейского дворца та же процедура. Только на тротуаре, где прогуливался часовой, охранявший канцелярию президента, осталось три знака вместо двух. Ганимар следовавший за странными субъектами буквально по пятам с риском обнаружить себя, увидел, как они вошли под арку старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвёртого, последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. За воротами, в глубине большого двора, он увидел вывеску малярной мастерской, а налево вход в парадное. Поднявшись на второй этаж, он заспешил, услыхав раздававшиеся сверху гулкие удары. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. Он вошел, на мгновение прислушался, потом бросился в комнату, откуда, как ему казалось, доносился шум драки, и замер на пороге, тяжело дыша и удивленно глядя на мужчину с апельсиновыми корками и паренька, которые стучали стульями по полу. В этот момент Из соседней комнаты появился третий персонаж. Это был молодой человек лет 28-30, с коротко подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахровавший на иностранца, скорее всего, на русского. День добрый, гонимар. Добрый день. А вас, друзья мои, благодарю и поздравляю с блестящим результатом. Вот обещанное вознаграждение. Благодарим. М Прости, старина. Мне надо было поговорить с тобой. И весьма срочно. <смех> Ничего не понимаю. А это между тем так просто. Мне понадобилось срочно тебя увидеть. Вот, собственно, и все. Если бы я тебе написал или позвонил, ты бы не пришел... Ой, ну, или же напротив, привел бы с собой целый полк. Да ты ж да мне хотелось повидаться с тобой наедине. И я подумал, что проще всего послать навстречу тебе вот этих двух молодцов. Приказав им ронять апельсиновые корки, рисовать крестики и нолики, ну, короче, указывать тебе дорогу. Ну, так что У тебя какой-то ошалелый вид. Ну что с тобой? Что с тобой? Ты, быть может меня не узнал люпен арсен люпен поройс в память, поройс неужели это имя тебе ничего не говорит а? скотина а я-то думал доставить тебе удовольствие ну да я сказал себе давненько мы не виделись с этим добряком ганимаром он верно бросится мне на шею а Ну, ладно. Ладно, говори только ближе к делу, я спешу. Хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Этот старинный особняк принадлежит герцогу Дарошлору. Ну, он здесь никогда не живет, и потому сдал мне верхний этаж, а службы предоставил в распоряжении хозяина малярной мастерской. Но мне что до этого. Пять минут, не больше. Этой ночью, около часа, лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом моста Понт-Нёф, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлёпнулось. По всей видимости, предназначенное водам сены. Собака лодочника кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псинa теребит зубами газету, в которой были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. И сегодня утром меня разбудили, дабы сообщить о деле и показать найденные вещи. Вот они. Все улики перед тобой, дружище. Конечно, загадку было бы легче разрешить, если бы у нас были и остальные предметы, которые разбросала глупая собака. Но мне все таки кажется, что по мозгами можно выйти из положения. Ты ведь в этом мастак. Ну что скажешь? Итак, на основании вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Вчера вечером, между девятью и полуночью, Некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокли, всегдатый Бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела три пирожных БЗ и эклер с шоколадным кремом. доказательства наглядные и до смешного элементарные. Итак, вчера вечером после 9:00 девяти... На этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и под заголовок вечерний выпуск. Ну, кроме того, как видишь, к бумаге приклеился кусочек желтой бандероли, в которой доставляют номера подписчикам, а приносят их, как видишь, только с 9:00вой почтой. Итак, после часов хорошо одетый господин. Посмотри. Посмотри внимательно на край стеклянного осколка, в нем дырочка, как у монокля. А? а моноклем пользуются лишь аристократы. Так вот, он вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. Ну, в ней еще заметные следы крема от безе эклера, которые все обычно покупают. Так вот, с коробкой в руках господин Монокль отправился к юной особе об эксцентричности, которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он по неизвестной причине ударил девушку ножом, а зател удушил шарфом. Ну-ка, возьми лупу, главный инспектор, и ты увидишь на красном шелке темные пятна следы ножа, которые об него вытирали, а здесь кровавый отпечаток руки. Подожди. Угу. Совершив преступление он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которой подписан специальную газету о бегах. Ее название ты легко установишь, и веревку, ну, явно часть хлыста. Эти две детали доказывают, что наш тип играет на бегах и сам держит лошадей, не так ли? Затем он подобрал осколки монокля шнурок которого лопнул во время схватки. Он остриг ножницами. Ну вот, гляди, следы от них запачканную кровью часть шарфа, оставив без сомнения другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Он смял в комок картонную коробку собрал все прочие вещи, которые могли его уличить: нож, например. Они потом должно быть свалились в сено. Завернул в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Затем смылся. Минутой позже сверток упал на баржу а ты вся а?